Глава 1 Лондон. Май 2019 года. Самолет, вздрогнув, коснулся взлетно-посадочной полосы Хитроу. Привычный дождь серого лондонского утра забрызгал окна. Робкое солнце изо всех сил пыталось пробиться сквозь облака. Качнувшись, самолет наконец остановился, и, утомленные путешествием пассажиры, встав в проходах, принялись вытаскивать сумки из багажных отсеков над головами. Звуки молний и защёлок заполнили ряды, словно это была срежиссированная процедура, сообщающая об окончании путешествия. Я осталась сидеть, перебирая в мыслях свежий сон, воскрешая в памяти образы старой магнолии и больших белых колонн в доме моей тёти Кэсси и тех красных цветов, которые она каждый год высаживала вдоль парадных ступенек память о моей маме. Вежливое покашливание отвлекло мое внимание к проходу, где очередь пассажиров ожидала, когда я выйду. Я поблагодарила кивком, схватила свой рюкзак из-под сиденья и двинулась на выход, мыслями все еще находясь в том месте, которое я звала домом первые 18 лет своей жизни и которое я называла, когда люди слишком настойчиво спрашивали меня, откуда я родом. Что было глупо вообще-то. Я жила в Нью-Йорке уже 7 лет. ь лет. Не была в Джорджии последние три года и не собиралась возвращаться туда в ближайшем будущем. По пути к зоне выдачи багажа я включила мобильный телефон. Он тут же тренькнул, выдав пять сообщений. Одно от моего отца, одно от мачехи, с ь ю з е н одно от сестры Сары Фрэнсис, одно от тети Кэсси и, самое последнее, от Арабеллы, моей п о д р у г и из годичной Оксфордской программы обучения за рубежом и причины, по которой я сейчас оказалась в Лондоне. Разблокировав телефон, я сначала прочитала сообщение Арабеллы и тут же улыбнулась про себя, увидев, что она отслеживала мой полет в приложении на телефоне, знала, что я уже прилетела и ждала меня на краткосрочной парковке. Я должна была написать ей, когда пройду паспортный контроль, чтобы она могла встретить меня снаружи у терминала 2. Это типично для Арабеллы. Она из тех людей, чьи организаторские способности были одновременно полезными и раздражающими. Несмотря на успешную карьеру редактора МОД в британском ВОК, казалось, что ее основная работа — это организация календарей общественных мероприятий и жизней для большого круга друзей. Я сунула телефон в рюкзак, решив, что остальные сообщения могут подождать, и влилась в толпу людей, проходящих паспортный контроль и таможенный досмотр. а затем, выбравшись наружу, начала писать а р а б е л л е Едва я успела напечатать первое слово, как услышала резкие гудки клаксона. Подняв глаза, я увидела свою подругу в красном кабриолете БМВ, перешедшем ей от ее мамы, на котором а р а б е л л а ездила еще в колледже. Несмотря на хмурое небо, верх был опущен, и я сумела разглядеть ее кудрявые волосы, создающие белокурый орел вокруг ее мальчишечьего лица. Она походила на куклу Барби, образ, который ей нравилось поддерживать хотя бы потому, что он скрывал ее острый ум и с ног сшибательный интеллект. Я бросила удивленный взгляд на огромного зверя на водительском сиденье, пытаясь переварить увиденное, но вспомнила, что британцы ездят на другой стороне автомобиля и по другой стороне дороги, и поняла, что пес на самом деле сидел не за рулем. «Мэдди!» – закричала моя подруга. Автомобиль со скрипом остановился. Одновременно распахнулась дверь. Она подбежала ко мне с совершенно небританским восторгом и заключила меня в о б ъ я т и я «Сто лет тебя не видела!» Она еще немного пообнимала меня. Затем, сверкая сияющей улыбкой, отстранила меня на длину вытянутых рук. «Ты все такая же красотка, Мэдди! И все так же носишь те же джинсы и рубашку!» Я отстранилась, ухмыляясь. «Ты просто завидуешь, что мне по утрам нужно всего пять минут, чтобы собраться». «О, Мэнди!» — проговорила она с чопорным акцентом, который я любила изображать почти так же часто, как и она, мой южный акцент. «Что же мне с тобой делать?» Она посмотрела мне за спину и нахмурилась, увидев стоящий в одиночестве небольшой чемодан. «А где остальной багаж?» Я с завистью и восторгом окинула взглядом ее спортивный костюм с леопардовым принтом и туфли на шпильках. Я любила трендовую одежду, при условии, что ее носил кто-то другой. Пальцы моих ног заболели из солидарности, когда я оценила высоту каблуков. Мой ноут и камера в рюкзаке, одежда в чемодане. Не беспокойся, все джинсы чистые, и я прихватила одно платье. Ты сказала, что это займет не больше двух недель? но я на всякий случай набрала нижнего белья на 3. Ну, Жанна Дюбо работала моделью у Коко Шанель в Париже. Так что ты быстрее найдешь с ней общий язык, если будешь одеваться так, как будто тебя это заботит. А меня и заботит история, и как ее написать в меру своих способностей, а не во что я одета, когда провожу интервью. Кроме того, Жанне Дюбо 99 с о Сомневаюсь, что она обратит на это внимание. А Рабелла открыла багажник, все еще хмурясь. «Как бы там ни было, не зови ее старой, это ей не идет. Я знаю ее всю жизнь, и даже когда была ребенком, никогда не считала ее старой. Но она же твоя родственница, так что ты, возможно, уже знаешь это». «Очень дальняя родственница, и я ее никогда не видела, не забывай. Предки по ее линии переехали в Теннесси из Джорджии сразу после гражданской войны, поэтому не скажу, что наши семьи близки». По сути, я бы так никогда и не узнала, что мы родственники, если бы сестра не провела одно из генеалогических исследований и не нашла их. Мисс Дюбо, я прихожу с пятиюродной внучкой, или вроде того, а это значит, что я уже прощена за то, что называю ее старой. Ведь мы не просто семья, но еще и южане. Она скажет «Господь с тобой» и пойдет себе дальше. Я положила чемодан в крошечный багажник, оставив рюкзак при себе. н ну, о вообще-то, я никогда не слышала, чтобы она говорила «Господь с тобой», но слышала, как она говорила «Ты уверена, что хочешь это носить?» «Чаще, чем хотелось бы». А Рабелла захлопнула багажник. «Ты, наверное, вымоталась? Давай я отвезу тебя к мисс Дюбо, чтобы ты немного вздремнула». «Я хотела, чтобы ты остановилась у меня, но мисс Дюбо была непреклонна. У нее большая квартира, и она редко выходит. За ней круглосуточно ухаживают, Так что тебе ничего не придется делать, кроме как расспрашивать ее о том, как она работала моделью, и о тех обворожительных старомодных нарядах, которые мы вместе вытащили из кладовой. И там, в передней комнате, есть очаровательный стол, за которым ты сможешь писать. Выставка в музее пройдет не раньше июля, и мне бы хотелось опубликовать статью одновременно с открытием. Еще не оврал, конечно, но лучше не терять времени. Она сделала паузу. Мэдди, м е с Дюбо не в лучшей форме, так что я подумала, что чем раньше, тем лучше. У меня уже есть название и для выставки, и для статьи, но писатель у нас ты, так что сможешь поменять их, если они тебе не понравятся». Она прочистила горло. «Меха, платья и униформы. м е н я ю щ и е с я роль моды мира в войне». «Немного громоздко, но что-то в этом есть», — проговорила я, обходя машину. Я не пойму, пока не поговорю с мисс Дюбо и не начну писать. Но такое ощущение, что у меня будет достаточно покоя и тишины, и никто меня не потревожит. Так что смогу все быстро закончить. Моргнуть не успеешь. Я уже освободила свое расписание, и с д а л а несколько других проектов раньше, так что никакой спешки не будет. Чудесно. Хотя есть еще кое-что. Она остановилась, улыбнувшись. Еще кое-что? «Ну да», — она подошла к водительской двери и нырнула внутрь. А я уставилась на большого зверя на пассажирском месте, то ли лошадь, то ли собаку, сказать было сложно, чей свисающий язык заставил меня держаться на почтительном расстоянии. «Мне назад сесть?» — спросила я поверх темно-коричневой головы. «О, Боже, прости!» — она повернулась к этому чудищу. «Давай, Джордж!» она повернулась и похлопала по кожаной обивке заднего сиденья. Пес испустил что-то похожее на вздох, поднялся над приборной панелью, затем протиснул свою тушу между спинок сидений и уселся на ужасно маленькое заднее сиденье. «Джордж?» — спросила я, забравшись в машину со своим рюкзаком и накинув ремень безопасности. «В честь принца Джорджа, они вроде бы как одного возраста». Колин решил, что у маленького принца и этого пса одинаковые выражения лиц. «Колин?» спросила я с неожиданным удивлением, которое вызвало это имя. «Твой двоюродный брат Колин? Наш одногруппник? Колин, который все время избегал меня?» «Вообще-то он мне троюродный брат. Его дед Дэвид, муж его бабушки по отцовской линии Софии, и моя бабушка в а й л е т были братом и сестрой. Она избегала моего взгляда, сосредоточившись вместо этого на рычаге коробки передач. «И не тупи, Мэдди. Колин тебя избегал только потому, что ты четко дала ему понять, что не хочешь иметь с ним ничего общего». «Вы двое просто... Ну, вы были разные, как небо и земля. Но мне кажется, что все проблемы были из-за языка». «Ха, как будто это у меня был акцент». А Рабелла искоса глянула на меня. Надо признать, он немного разозлился, когда ты уехала из Оксфорда, не попрощавшись с ним. Он думал, что уж прощание-то э заслужил. Я втянула ртом воздух. Я ни с кем не попрощалась. Дело совершенно не в нем. Попрощалась только с тобой, потому что ты отвозила меня в аэропорт. Сомневаюсь, что он сейчас помнит это. Или меня. Прошло уже семь лет. Ну, в общем, он уехал в д е в а н в Салькомп, небольшой прибрежный курорт, на неделю с друзьями, и попросил меня присмотреть за Джорджем. «А раз уж...» Она остановилась, словно внезапно поняла, что собирается сказать. «Что, раз уж?» Арабелла успешно изобразила сосредоточенность, встраиваясь в уличное движение и чуть не чиркнув такси. В целях самосохранения я позволила ей вырулить из аэропорта, дождалась, когда мы окажемся на шоссе А4, и только тогда повторила. «Что, раз уж?» Она помолчала немного, а затем слова безостановочно полились из нее, словно быстрая речь могла помешать мне уловить их смысл. Раз уж Колин л живет с мисс Дюбо, я решила, что убью одним выстрелом двух зайцев. Привезу и тебя, и Джорджа за один раз. Холодный пот выступил у меня на лбу. Извини, Колин живет там? В квартире, где я собираюсь остановиться? Да, они очень близки. Он всегда считал мисс Дюбо второй бабушкой. Она постоянно с ним нянчится, он даже зовет ее бабушкой. Я не могла представить себе, чтобы Колин со своим каменным выражением лица называл кого-нибудь таким ласковым словом. Я, например, всегда была для него Мэдисон. Между нами всегда стояла крепкая кирпичная стена, которую я вряд ли когда-нибудь перелезла бы». А Рабелла продолжила. «София, бабушка Колина, владела этой квартирой. Когда она умерла, ее унаследовали родители Колина. Но даже при жизни Софии она позволяла м е с Дюбо жить там. Они были большими подругами еще до войны. Дело в том, что м е с Дюбо никогда не была замужем, и детей у нее нет. Поэтому она относилась к семье своей лучшей подруги как к собственной. Когда она поехала в больницу в прошлом месяце, и врачи сказали ей готовиться к худшему, она попросила Колина переехать к ней, чтобы они могли проводить больше времени вместе, и уладить все финансовые вопросы. Это его специальность, так что это вполне разумно. Ты сказала, что она не в лучшей форме. Значит, она больна? Никакой особенной болезни нет, но ей же 99. У нее слабое сердце. Врачи говорят, что ее тело вот-вот перестанет функционировать. Хотя выглядит она неплохо. Без обследования и не подумаешь. Значит, мисс Дюбо, сиделка... «Колин и я будем жить в одной квартире. Вместе». «Точно. И Джордж тоже. Не забудь». «Это очень большая квартира, и Колин часто работает сверхурочно, так что вы, возможно, ни разу не пересечетесь». Она замолчала, словно больше не считала нужным объяснять еще что-то. «И ты не собиралась упомянуть об этом пораньше? Например, с самого начала, когда я согласилась? Что сказал Колин, когда ты сообщила ему?» Арабелла, не отрываясь, смотрела перед собой на дорогу и хранила молчание. «Серьезно? Ты не сказала ему, что это буду я?» «Сказала, что внештатный журналист, которого я наняла для интервью с мисс Дюбо, остановится в свободной спальне на пару недель. Он совершенно не возражал». «Но ты не сказала ему, что это буду я?» Она покачала головой. «К слову, не пришлось». а представь, что он не знает, что приедет кто-то, знакомый с его университетских времен». Я закатила глаза, хоть она и не могла меня увидеть. Она слегка с у т у л и л а с ь под своим костюмом с леопардовым принтом. «Просто мисс Дюбо очень настаивала, чтобы ты пожила с ней, и было бы сложновато просить Колина съехать. Всего пара недель, может, чуть больше, если захочешь остаться. Уверена, вы сможете обойтись без к о н ф л и к т о в столько времени». Я прижалась головой к спинке сиденья и на секунду закрыла глаза. Надеюсь, он меня не вспомнит. Я даже не думала о нем ни разу за последние семь лет. Это была не совсем правда, но я не собиралась говорить об этом о Рабелле. Она обладала настолько буйным воображением, что сочиняла истории там, где их не существовало. Я всегда ей говорила, что роль редактора ей не подходит, и вместо этого ей нужно писать детективные истории в стиле ретро. «Значит, Колин понятия не имеет, что я вот-вот появлюсь у него в дверях». «Вот сюрприз будет, да?» – проговорила она. Я выразительно покачала головой. «Нет, это будет катастрофа. Мне кажется, он недолюбливает американцев. Или, может, южан?» Арабелла рассмеялась. «Не тупи, мисс Дюбо тоже южанка, не забывай, и Колин ее обожает». Мне не хотелось признавать, что я заинтригована этой долгожительницей-южанкой и тем, что мы с ней состоим в дальнем родстве и встретимся впервые в Лондоне. Мне не хотелось знать, что Колин обожает ее и зовет бабушкой. Мне хотелось повернуть обратно в аэропорт и вернуться в свою стабильную, скупую на события жизнь, которую я себе создала в Нью-Йорке, следуя по стопам тети Кэсси. Несмотря на то, что она работала в рекламном бизнесе, а я была внештатным журналистом, Мы обе смахнули со своих туфель красную глину маленького городка в Джорджии, чтобы начать новые жизни в большом городе. Она протянула десять лет, а я имела твердое намерение побить ее рекорд. Арабелла повернулась ко мне, ухмыляясь. «Забавно будет». «Или нет», — предположила я, но мои слова поглотил внезапный порыв ветра, когда Арабелла нажала на педаль газа, и маленькая машина, набрав скорость, с шумом помчала нас по шоссе. Я закрыла глаза, вдыхая запах собачьего дыхания и шерсти, пока ветер х л е с т а л меня по лицу. Не имело значения, насколько ужасной могла стать поездка до Лондона с моей подругой за рулем. Она бледнела в сравнении с реакцией Колина Эллиота на мое появление у него в дверях.